Среди белок пронесся шепот отчаяния, а предводитель, набравшись решимости, попросил «Пожалуйста, может быть, сам Аслан поговорит об этом с нами, если бы нам позволили его увидеть». «Нет! Вам не позволят!» — сказал обезьян. «Может, он будет так добр, хоть вы того не заслужили, и покажется этой ночью, но он не позволит вам толпиться вокруг и приставать со своими вопросами. Все ваши вопросы передавайте через меня, так они...»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 Тишина стояла гробовая. Только плакал маленький барсучонок, да мать успокаивала его. «Теперь еще!» — продолжал обезьян, засовывая за щеку очередной орех. «Я вот слышал! Сиди лошадей! Такие толки! Дескать, поторопимся и закончим поскорее работу с бревнами, и опять будем свободны! Выкиньте это из головы! Все, кто может работать!»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 Рекой польются бананы апельсины, дороги и большие города, школы и учреждения, конуры и намордники, седлые клетки, и тюрьмы, словом, все! «Да — Там Мы не хотим всего этого, — сказал старый медведь. — Мы хотим быть свободными, и мы хотим, чтобы Аслан сам говорил с нами. — Немедленно прекрати спорить, — сказал обезьян. — Я этого не вынесу!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 — Прошу прощения, — сказал кот, — вот это меня заинтересовало. А согласен ли с этим ваш тархистанский друг? — Несомненно, — ответил тархистанец, — превосходнейший обезьян, о, я хотел сказать, человек, совершенно прав. Аслан — не более и не менее, чем таш. «Э, — Главным образом, не более, чем таш, — подсказал кот.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 Но теперь, оглядевшись и увидев несчастные лица норнийцев, Тирион понял, что они поверили, будто Аслан и Таш одно и то же, и не выдержал. «Обезьяна — Обезьяна! — вскричал он могучим голосом. — Ты лжешь! Ты гнусно лжешь! Ты лжешь, как тархистанец! Ты лжешь, как обезьяна! —